«Зарубежный полигон. Лев Лосев. 1937. Один день Льва Владимировича. Перемещен из Северной и Новой, Пальмиры и Голландии, живу, здесь нелюдимо, в Северной и Новой Америке и Англии, жую, из тостера изъятый хлеб изгнания и ежеутренне взбираюсь по крутым ступеням белокаменного здания, где пробавляюсь языком родным». Развешиваю уши, каждый звук калечит мой язык или позорит. Когда состарюсь, я на старый юг уеду, если пенсия позволит. У моря, над тарелкой макарон, дней скоротать остаток по слезой увлажняя каем, как бродский, как скорее Боротынский когда последний покидал Марсель, как пар пыхтел и как пилась Марсала, как провожала пылкая мамзель, как мысль плясала, как перо писало, как в стих вливался море мерный шум, как в нем синела дальняя дорога, как не входила в восхищенный ум, как оставалось жить уже немного. Однако что зевать по сторонам, передо мною сочинений горка. Тургенев любит написать роман Отцы с ребенками. Отлично, Джо. Пятерка. Тургенев любит поглядеть в окно, Увидеть Ниф, зеленое редно, Рысистый бег лошадки тонконогой, Горячей пыли, пленку над дорогой. Ездок устал, в кабак он завернет, не евший, опрокинет там косушку. И я в окно. А за окном Вермонт, Соседний штат, закрытый на ремонт, На долгую весеннюю просушку. Среди покрытых влагою холмов... Каких не понапрятано домов, Какую не увидишь там обитель. В одной укрылся нелюдимый дед, Он в борду толстовскую одет И в сталинский полувоенный китель. В другой живет поближе к небесам, Кто словеса плетя витиевато С глубоким пониманием описал Лирическую жизнь дегенерата, Задавший студиозусом урок, Берем газету, глупая привычка, Ага, стишки, Конечно, уголок, колонка Или сю-сю-сю страничка. По шапка. Сенькин перепрыг Из комсомольцев прямо в богомольцы свершён чем ныне почуют нас в рыг Алловки. Угодно ль, гонобольцы? Все посненькое, божьи рабы. Дурные рифмы, краденые шутки Накушались, спасибо. Как бобы Шевелится холодный в желудке. Смеркается, пора домой. Журнал московский, что ли, взять, как веронал. Там Олух размечтался о былом, Когда ходили наши на пролом И сокрушали нечисть помелом. А эмигрант отдаленный предок Деревню одарял полуведром. Крути, как хочешь, русский полиндром. Барин и раб, читай, хоть так, хоть эдак. Не может раб существовать без бар. Сегодня. Стороной обходим бар. Там хорошо. Там стелится слоист, сигарный дым. Но там сидит славист опасно. До того опять напьюсь, что перед ним начну метать свой бисер, и от коллеги я опять добьюсь, чтоб он опять в ответ мне пошлость высер. Ирония. Не нужно казаку. «You sure could you Недаром в вашем русском языку такого слова нет — sophistication. Есть слово «истина», есть слово «воля», есть из трех букв «уют» и «хамство» есть. Как хорошо в ночи без алкоголя слова, что невозможно перевести, бредя пространство, бормотать пустому. На слове падла мы подходим к дому. Дверь за собой плотнее прикрыть добы, В дом не прокрались духи перекрестков, В разношенные шлепанцы стопы Вставляй, поэт, пять скрюченных отростков, Еще проверь цепочку на двери, Приветом обменяйся с пенелопой, вздохни, В глубины логова прошлепай и свет включи, И вздрогни, и замри. А это что еще такое? А это зеркало, такое стеклицо, Чтоб увидать со щеткой, Защекою судьбы перемещенное лицо. 1981. Юшою, sure could use some domestication. Уж вам бы пошло на пользу малость дрессировки. Sophistication очень приблизительно изысканность. Поразительно, как стихотворение пережило свое время и Расширилось в пространстве. Ведь сейчас не сразу и сообразишь, что Лосев листает не российские, а эмигрантские газеты. Из комсомольцев попрыгали в богомольцы не десятки и сотни в Чикаго или Тель-Авиве, а десятки и сотни тысяч на родине. Московский журнал сейчас точно так же, как тогда, на высшей точке так называемого «застоя» рассказывает, как ходили наши на пролем. «Полиндром барин и раб? Злободневнее некуда». Были 8-10 лет в новейшей российской истории, когда Лосевский один день мог казаться музейным. Миновали. Настоящий поэт находит народный алгоритм, а эта штука долговечнее политических перестановок. Верно вычислена пропорция диаспоры и метрополии. Точно холодно и Жестоко обозначено место русского человека в западном мире, просто человека в мире. Ты сам по себе, твоя судьба, одиночество и свобода. Эту формулу, заглавие книги Георгия Адамовича, можно было бы выбить на Лосевском щите, если бы у него был щит. Российские эмигранты так долго ощущали себя посланцами, робинзонами, миссионерами, что до сих пор им не всем ясно, иммиграция утратила содержательное значение, миссия стала адресом. Путаница — ощущений фирменный знак русского зарубежья. Да и как в самом деле было понять, что есть что? Это сейчас мир тотально пронизан информацией, а тогда зыбкие тени на стенах пещер. Федор Степун пишет, «Быть может, новая Россия, с которой мы постоянно сталкиваемся в лице новой миграции, более Россия, чем та, которую мы, постаревшие на Западе, все еще благодарно храним в своей памяти?» Но и более настоящая она не совсем наша Россия. Значит ли это, что и мы уже не настоящие русские люди? Не думаю. Не думает, не соглашается, но честно ставит вопрос. Немногие были на это способны. То-то так выделяется в огромном объеме русско-зарубежной периодики статья Адамовича 1937 года о московских процессах. Вот перед нами список людей, требующих беспощадной расправы с гадами. Профессор такой-то, поэт такой-то. Что они хуже нас? Слабее, подлее, глупее? Нет, ни в коем случае. Паспортное разделение русской интеллигенции произошло на добрую половину случайно. «Значит, вполне возможно, что мы, находясь мы сейчас в Москве, подписывали бы те же воззвания. Значит, тяжесть ложится на нас всех, и нельзя красоваться чистотой рис, пока не доказано, что чистыми они остались бы всегда, везде, при всех обстоятельствах. Можно прожить жизнь, не узнав о себе многое, и дай Господь каждому из нас не узнать. Однако смелость и благородство Домовича вполне конкретны, потому что проявлены в определенном месте времени среде». Париж 30 Сообщество людей уверены в том, что государственная граница фактор не только политический, но и нравственный. Адамович делит людей лишь на людей поодиночке, с отчетливым привкусом мазохизма: нет доли сладостей все потерять, нет радостней судьбы с китальцем стать. И никогда ты к небу не был ближе, чем здесь, устав скучать, устав дышать, без сил, без денег, без любви в Париже. Да, это снова его формула одиночества и свобода, но сквозит истерика непрошенной жертвы. Чем хуже, тем лучше. У лучших в русском зарубеже происходил какой-то двойной сбой. Смесь самоуничижения с самовозвеличиванием. Когда сбиты масштабы, теряется и направление, смещение происходит по всем направлениям. Ирина Адоевцева записывает слова Адамовича. «Если вы меня переживете, защищайте меня от преувеличенной хвалы и хулы, и сами, пожалуйста, без дифирамбов излишних». Адоевцева прибавляет. Он был уверен, что после его смерти сейчас же издадут все оставленное им, и каждая его страница будет изучаться, разбираться и комментироваться. Уверенность Адамовича основана на том, что он был создателем и разрушителем репутации в русском зарубежье. Но зарубежье и исчерпывало для подавляющего большинства эмигрантов всю страну, язык, словесность. Теффи в Парижской иллюстрированной России пишет «Пастернак. Никогда не слыхала о таком поэте. Зато с детства знаю, танцевала рыба с раком, а петрушка с пастернаком. Ну, не смешно же, ни в каком отношении. Опять...» Застава на замке. Музыкальный критик Леонид Сабанеев, тонкий, изобретательный в оценках, о Шостаковиче упоминает лишь мельком и пренебрежительно, да еще через запятую с хачатуряном, типичные, ниже среднего композиторы, без индивидуальности, но плодовитые. Шостаковича уже в 1926 году после первой симфонии называли гением. Его сразу стали исполнять стаковские тосканини. А Сабаняев пишет тридцатью годами позже, когда есть уже 10 симфоний. И вообще все главное — не знать Шостаковича в 1956 было нельзя, но можно было не хотеть знать. Гайто Газданов который глядел на мир не только из-за стола, но и, что важно, из забаранки парижского такси, безжалостно резюмирует. Разница между этими русскими, попавшими сюда, и европейцами заключалась в том, что русские существовали в бесформенном и хаотическом, часто меняющемся мире, который они сами чуть ли не ежедневно строили и создавали, в то время как европейцы жили в мире реальном и действительном, давно установившемся. Георгий Иванов по-другому, но о том же. Ласково кружимся в вальсе загробном на эмигрантском балу. Эмиграция во многом стала испытательным полигоном России. В освоении бизнеса, ужасе ответственности, свободе слова, разнузданности слова, утрате соборности, торопливой религиозности, отказе от интеллигентности, организованной преступности, захлебе с Западом — отторжение запада, страхи одиночества, гордыня одиночества. Метрополия исторически послушно повторяет эмигрантский путь. И те 8-10 лет, когда государственная граница перестала быть фактором нравственным, миновали. На всякую попытку доместикейшн всегда можно ответить падлом. Лосев, один из редкостно немногих трес даже в горечи, взглянуть хоть для контраста на двух его соседей из одного дня, нелюдимого и витиеватого. Лосев адекватен. Нечастое дело для русского поэта, потому живет его стихотворение при всех переменах на дворе, и под последней строчкой судьбы перемещенное лицо хочется поставить не только его, но и свое имя.